Уже весной 1643 года, по предложению ордена Нащокина, находившегося еще в Молдавии, московское правительство отправило в турецкую столицу Великое посольство во главе с боярином Милославским, чтобы договориться о мире. Эта миссия завершилась успешно для России. Был заключен договор о мире и дружбе с Османской империей. И тем самым снималась постоянно нависавшая угроза нападения на южные владения со стороны крымского хана. Ардин Нащокин внимательно изучал также и политическую ситуацию в Польше. Он был осведомлен о настроениях в ее правящих кругах и настоятельно рекомендовал московскому правительству воспользоваться ситуацией и вновь вернуться к обсуждению вопроса о спорных землях. И эта инициатива была осуществлена. Находясь в Молдавии, Ордин Нащокин был уверен, что Польша не готова воевать с Россией и согласиться на переговоры. Действительно, отправленное в Варшаву посольство во главе с бояриным князем Львовым договорилось с Польшей о взаимном обмене территориями, а также согласились пользоваться официально краткими титулами своих монархов. Поскольку порученное правительством дело было выполнено, Ардин Нащокин стал просить о своем возвращении домой, и его отозвали из Молдавии. Любопытно, что заслуги Афанасия Лаврентьевича никак не были отмечены, и исследователи правы полагая, что столичная аристократия, придворные бояре не пожелали поощрить инициативного провинциального дворянина. Служебное положение его не изменилось, и он возвратился в родной Псков, вновь продолжая заниматься торговлей. В конце 1644 года ордена Нащекина неожиданно вновь вызвали в Москву. Его вспомнили и поручили проверить достоверность слухов о том, что будто бы готовится вторжение польских и датских войск на западной границе русского государства. Как и в Молдавии, к новому поручению правительства Афанасий Лаврентьевич отнесся очень ответственно, с полной отдачей своих способностей. Прежде всего, прибыв на литовскую границу, он посетил ряд районов и своими действиями снял напряжение, царившее среди местного населения. И вновь задание Москвы Ордин Нащокин выполнил успешно. Через архимандрита Духова монастыря Вильна Никодима он узнал, что польский король Владислав IV не сможет из-за обострившейся внутренней обстановки решать спорные пограничные вопросы с Россией военным путем. Предприимчивый Афанасий Лаврентьевич отправился специальным заданием купцов в Литву, и те подтвердили, что слухи о военных приготовлениях распространяют лазутчики магната Вишневецкого, заклятого врага России. Ордин Нащекин сообщил в Москву, что Дания из-за продолжавшейся борьбы со Швецией не намерена враждебно относиться к России только по причине несостоявшегося сватовства принца Вальдемара к сестре Михаила Федоровича, царевне Ирине. Все исследователи биографии Ордина Нащекина отмечают, что бунт жителей Пскова в начале 1650 года в его политической судьбе сыграл важную роль. Псковский богатый купец Федор Емельянов, с которым Ордин Нащекин по коммерческим делам был в дружеских отношениях, вместе с местными помещиками осуществил спекулятивную операцию по продаже хлеба Швеции в соответствии с правительственным соглашением, что вызвало рост цен на псковском рынке. 28 февраля 1650 года в городе начались волнения – Посадские люди хотели расправиться с виновными и вообще с торговцами, и предупрежденный Ордин Нащокин сразу уехал в деревню в свое имение. Собрав все необходимые сведения о мятеже, он 5 марта выезжает в Москву, а 12 марта при встрече с молодым царем Алексеем Михайловичем предложил свой план борьбы с мятежными согражданами. Проведение политики кнута и пряника, которая была направлена на раскол в рядах мятежных псковичей. Московское правительство направило князя Хованского с вооруженным отрядом в Псков с целью ликвидации хлебного бунта. Находившийся вместе с ним Ардин Нащокин своими энергичными дипломатическими действиями наконец-то привлек внимание московского правительства, да и самого царя Алексея Михайловича.